16. Пассажирский на первом пути. Блин, нехорошо получилось с сыркой. Снимаю трубку и даже подвисаю на мгновение, не решаясь набрать номер. Но ясно, ведь жди не жди, а делать надо. Она отвечает сама: Куда ее секретарша-то делась? Ириш, привет. Ну, настороженно говорит она, чувствует что-то не так. Ириш, сегодня не приду. Ясно все с тобой, goodbye. Да подожди, мне только что позвонили. Не надо ничего объяснять. Один раз не пришел, все этого достаточно. Я за тобой бегать не собираюсь. Ну ладно, дала шанс, а ты и второй раз пообещал и тут же отменяешь. Ира, ну погоди ты, у меня в новосиби, ЧП. Я вот только с самолета сразу к тебе, а теперь, не заезжая домой, туда выезжаю, прямо сейчас. Сию минуту звонок был, я не знаю. Меня это не интересует. Чеканет она и бросает трубку. В сердцах ругаюсь я. Павел сочувственно улыбается. Бывает, Егор. Женщины, ну раз такое дело, давай все-таки домой заедем, ладно? Пока едем, я звоню Цвету. Здорово, бро. Хмуро приветствует он меня. Где пропал? Тут кенты приезжали, порешать хотели, а тебя нет. В столицу летал, там возникли вопросы кое-какие. Но ты же не предупреждал, когда сход. Вот я и улетел. Сейчас предупреждаю. Ну давай, предупреждай. Знаешь уже, когда вторая попытка будет. Какая нахер попытка? Ты не строишь себя алькапона или кого-то там строишь. В следующий раз должно все четко быть. Но скажи, когда и нет вопросов. С моей стороны все будет четко. Я сейчас дату не знаю. Когда сообщат, тогда скажу. Боюсь, так не пойдет, у меня же дела. Я вот сейчас прямо опять уезжаю. Может, пару дней буду отсутствовать, а может и больше. Заранее меня предупреди. Да я смотрю, вообще деловой стал. Ну, брат мой дорогой, ты мне пеняешь за то, что я кручусь без отдыха и делаю тебя богаче. Бров, в натуре с меня спросили вообще-то. Разве ты сторож брату твоему? Так и отвечай в другой раз, по-библейски. Чё? И объясни там своим авторитетам и иерархам, что заранее предупреждать надо. А мне скажи лучше, как джинса пошла. В лед поперла, чуть помолчав, говорит он. Еще нужно. Сделаем. Со следующей недели потоком на тебя погоним, а коньяк. Тоже нормально. Но вот видишь, а ты ворчишь, все для тебя буквально. Ага, в Москве особенно. Если получится, я тебя и туда подтяну. Столица большая, проектов много. Ты региона прибери сначала. Стань сибирским ханом. Тебе пока и тут есть чем заниматься. Мы заходим домой. Я пишу родителям записку и выкладываю небольшие гостинцы. На плите стоит мамин фирменный борщ. О, да, я голодный, как собака. Мы съедаем по две тарелки и выезжаем. Голова разрывается от мыслей. Прежде всего думаю про Наташку, но и Ирина не идет из головы. Пока не выехали из города, звоню Трини. «Привет, Андрюх, ты как там?» «Ну, привет, Егор, ты приехал!» — радуется он. «Приехал и снова уезжаю. а Голос сразу делается скучнее. А, а отец когда? Я даже сообразить не могу сразу о чем речь. Блин, это он про большака. Он в Москве еще не звонил тебе? Звонил, звонил, но еще не знал, когда приедет. У него там важные встречи должны быть сегодня. Может, завтра прилетит, не знаю. Андрей, слушай, у тебя деньги есть свободные? Рублей 25. Найду, отвечает он. Ну так чтобы не в напряг только, а. «Да есть, есть, без проблем. что надо?» «Можешь, пожалуйста, прямо сейчас на рынок сбегать, пока не закрылся, и купить на четвертной цветов. Только не астры и не гвоздики. Лучше всего розы. Можно лилии. Если не будет гладиолуса тогда. И что с ними делать?» «Надо отнести, будет одной женщине очень серьезно И И это строго между нами и тобой. Вообще никому ни слова, лады?» «Чё за женщина?» — с подозрением спрашивает он. «Я так понимаю, это не Наташка, да?» Блин, не надо было его в это дело втягивать. Да, все верно, это по делу надо, по работе, в общем. Она помогла мне очень сильно. «Ага», — говорит он безо всяких эмоций. «Сделаю». Дорога летит серой и скучной лентой. С прошлого раза мало что изменилось, только небо чуть посерело, и листья пожелтели да покраснели. Уж небо осенью дышало. Вообще нет, у нас сейчас бабе лето, погода отличная. Разговоры «Машина времени», «Высоцкий» и «Новиков». Все это немного отвлекает, но на сердце кошки скребутся. Честно говоря, даже не представляю, что там произошло. Наташка явно не могла стать участницей драки, значит, напали на нее. Если напали на нее, то кто? Дениска. Не должен бы. Но и там не драка была бы, а избиение. Могли из-за нее сцепиться песты Денис? Блин, хоть бы ей не прилетело. Но бумагу-то на нее хотят написать. Это ни о чем не говорит вообще-то. У нас могут и по принципу, сука не захочет, кабель не вскочит, виноватым выставить пострадавшего. Тревожно, в общем. Время тянется медленно, и спать не получается. Еще эти перекрытые и перерытые дороги по всему Новосибирску. Наконец подъезжаю к общаге. Уже вечер пахнет прохладой. Выхожу из машины и бегом поднимаюсь по ступенькам. Вбегаю в фойе и сразу натыкаюсь на Наташку, сидящую на чемодане, и Песта, стоящего рядом. Я бросаюсь к ней, она встает и шагает навстречу. Мы обнимаемся. «Привет, что случилось?» Я отступаю и оглядываю ее. Вроде все нормально, только рука замотана. «Порезалась?» «Порезалась, да!» — раздается грубый, насмешливый голос. «Как же!» Я оборачиваюсь и вижу комендантшу, стоящую посреди прохода, уперев кулаки в свои крутые бедра. Все, отучилась коза твоя, амба!» Я подхожу к ней ближе и говорю негромко. «Мы можем поговорить?» «Не о чем говорить, ничего не изменишь. Раньше надо было думать. Э, куда? Куда пошёл? Стой, тебе говорят!» Я шагаю мимо нее и, толкнув дверь, иду в коридор. «Толик, вызывай милицию!» — кричит комендантша. «Я сам милиция, говорю. Рассказывай, Марина Ивановна, что тут за сыр-бур у вас?» «Чего? Расскажу сейчас, ага. Давай, двигай отсюда вместе со своей истеричкой!» «Рассказывай, Марина Ивановна, иначе ты сама отсюда двинешь и уже никуда не устроишься, только стеклотару принимать». «У тебя что, чуйки совсем нет? Не понимаешь, что я проблемы не оставлю открытыми, и если ты сейчас станешь моей проблемой, я тебя закрою». Она немного теряется от моего напора, но лишь на секундочку не больше. «Деньги не верну», — заявляет она, — «даже не надейся, а девку твою под исключение подведу». Пойдем к тебе в кабинет», — говорю я. «Незачем на всю общагу про деньги орать, которые ты не вернешь. «Да ты докажи!» Напрягается она. «Где твоя кондейка? Показывай, я доказывать ничего не буду, не бойся. Мы поговорим просто. Вот это?» Я киваю на дверь со стеклянной и замазанной красной табличкой комендант. Марина молчит. Я тяну за ручку и, отворив дверь, захожу внутрь в тесную и душную казенную комнату с письменным столом, стулом и кроватью с панцирной сеткой. «Слушаю тебя, Марина Ивановна», — говорю я, осматриваясь и присаживаясь на стол. — Расскажи мне, что случилось. За деньги не бойся, оставишь себя в любом случае. — Ты больно-то не командуй здесь, — немного сдувается она. — Случилось то, что твоя сиповка больше подобных слов при мне не произноси, пожалуйста. «Чего — Чего? — хмурится она. — Девка твоя напал на мою племенницу и сбила, вот и все. при свидетелях напала. Посмотри на нее, что она сделала с моей. Посмотрю, посмотрю. Значит, твоя швабра так Наталью допекла, что она ей врезала? Как-то не верится. Да кто еще швабра? У нее все записано, я в ректорат. И то, что племянница одна в двухместном номере для аспирантов живет. Не первый год уже. Написала в письме? А ты докажи. А у меня уже свидетельские показания имеются. В шапку не соберешь, мамаша. Я смотрю, общага для тебя как личная собственность, да? «Ну-ну, глупая ты женщина. Даже не представляешь, сколько потеряла. Со мной дружить надо было, а ты со мной поссориться решила». «А ты меня не пугай, пуганая. Мне терять нечего, так что...» «Всем есть что терять. Так что бумажку свою в ректорат не посылай, не советую». Я встаю и направляюсь к двери. Мы съезжаем. Киваю я и иду на лестницу. Э! «Куда это ты намылился?» — кричит она, но я не слушаю. Поднимаюсь и подхожу к комнате номер 18. Стучу и толкаю дверь. Но она оказывается не закрытой. Захожу внутрь и с удивлением смотрю на вскочившую от неожиданности племянницу. Выглядит она действительно не очень. Под левым глазом синий бланш, под носом запекшаяся кровь на правой щеке ссадина. Я смотрю с удивлением. «Это Наталья тебя?» – спрашиваю я. «Да», – кивает девица, и на глазах её наворачиваются слезы. «За что?» Она не отвечает. «Да мне и не важно. Я достаю сотенную, кладу на стол и молча выхожу. Спускаюсь по лестнице, беру чемодан и, кивнув Наташке, иду к машине. Пест идет за нами. Я усаживаю Наталью на заднее сиденье и поворачиваюсь к нему. «Егор, Наташка не виновата», – говорит он. «Это та манда тупая. Я знаю, прерываю я его». Мы на несколько дней уедем. Ну вот тебе деньги, держи. Присмотри квартиру, две даже. Пару-тройку вариантов, ладно? Две однушки недалеко друг от друга и от универа. Одну Наталья, одну себе. Будешь ее охранять. Слушай, ну, не постоянно, не бойся, потом все обсудим. Давай, Костян, увидимся через недельку. Я сажусь в машину рядом с Наташкой. Меня теперь из универа исключат. виновато говорит она. Не исключат. А что, действительно, ты эту мымру отделала? Ой уж, отделала. Врезала разок. Два, да? Она сама виновата, — обиженно говорит Наташка. Ну-ка, покажи руку, болит? Нет. За что хоть? Хотела выжать тебя из комнаты? Наташка молчит, отворачивается к окну. Ну скажи, — улыбаюсь я. Ну, Наташ, что? — поворачивается на камне. За что эта швабра огребла? Куда мы едем? Домой? Ты первая скажи, — смеюсь я. Говори давай. «Да, хотела выжить. И ты за это врезала? Не ври, я не поверю». «Куда мы едем?» — хмурится она, я смеюсь. «Ну, Наталья. Она сказала, что ты козёл и... Ну, в общем, еще там плохие слова разные. Хуже, чем козел? Да. И ты просто подошла и заткнула ее. Ну, а что, я это выслушивать должна была?» «Наташ?» «Ну, что? Куда мы едем?» Я прижимаю её к себе и целую. В аэропорт, говорю я, оторвавшись от нее. Зачем? Поражается она. Полетим с тобой на море, в Сочи или в Симферополь, куда раньше самолет будет? Ближайший самолет оказывается на Сочи. Чемодан мы оставляем в машине и берем из него только самое необходимое, чтобы лететь налегке, запихиваем в мою сумку через плечо, превращая ее в увесистый снаряд. «Мест нет», — говорит неприветливая, обрюзгшая кассирша с красными губами и скучающим взглядом, привыкшая к подношениям в виде конфет и прочего. Я уверенно иду по статье прочее и протягиваю паспорта со вложенным полтинником. «Будьте добры, посмотрите, у меня бронь Росавиахима», — с улыбкой говорю я, игнорируя факт, что Росавиахим приказывал долго жить еще в конце сороковых. Кассирша, должно быть, не имеет об этом ни малейшего представления, потому как моя бронь кажется ей вполне убедительной. «Дневные рейсы задержали. Вылет через час. Полетите?» – спрашивает она. «Полетим, конечно». «74.40. Оплачивайте». Равнодушно объявляет она и склоняется над бланками. Через несколько минут мы получаем два голубых билета, телево выстреженными корешками. На табло значится время вылета через час. Мы идем на регистрацию, оттуда сразу на посадку. Мест, чтобы присесть, нет, поэтому мы прохаживаемся между томящимися пассажирами. «Знаешь, — говорит Наташка, — ты какой-то необыкновенный, правда? Я смотрю на тебя и удивляюсь, вот каждый раз. Чему же удивляюсь я? Тому, что при всем разнообразии этого мира и огромном разнообразии всевозможных девиц, ты именно мой. Меня тоже посещают аналогичные мысли, — усмехаюсь я. Да? Да. Ты мне не врешь? Не, а не вру, смеюсь я. Знаешь, мне вот даже нисколько не противно ждать. Вот сейчас. Посмотри, все кругом изнывают от ожидания, а я нет, потому что я с тобой. И тут же диктор объявляет, что наш рейс снова задерживается по метеоусловиям Сочи. Вот и проверим, говори, насколько тебя хватит. Навсегда. Вот посмотришь. Мы идем в кафе и заказываем какие-то булочки и кефир. Тут особо не разгуляешься. Я развязываю Наташкину руку и, убедившись, что ничего страшного нет, снова ее завязываю. «Я буду на тренировке ходить», — говорит она. «Пистон хочет секцию подпольно организовать. Самбо, что ли? Вроде нашел какого-то мастера». «Смотри-ка, молодец какой. А тебе-то это зачем?» «А если не получится с самбо, пойду на бокс». «Здрасте, хмурюсь я». «Тебе еще детей рожать? Хочешь, чтобы тебе всё на свете отбили? И грудь и внутренности?» Она краснеет, но не отступает. Хочу быть во всем твоей помощницей. Достаточно математики, улыбаюсь я. А я вот подумала, если отчислят, то и ладно. Не уверена уже, что хочу всю жизнь сопливых малолеток обучать. Нет, вы гляньте только, три дня в общаге уже совершенно другой человек. Она смеется по-детски морщиносик. Помощница. Сам не понимаю, как я так втюхался. ха ха ха видать, от судьбы не убежишь. Мы всю ночь ждем вылета, ютимся на подоконнике, пытаемся спать. Наташка сопит на моем плече, а я слежу за редкими самолетами, взлетающими и садящимися за окном. В Адлер мы прилетаем рано утром. И, о, чудо! Такси нет, ни одной машины. «Что будем делать?» — спрашиваю я. «Поедем на автобусе», — улыбается Наташка. «Ты чувствуешь, какой воздух? Это морем пахнет, да?» — Ага, и дождем. Ты первый раз здесь? — Да, а ты? — Давно когда-то бывал. — Не ври! — хохочет она. Я невольно ею... Я невольно ей любуюсь. Глаза горят, щеки румянятся, волосы развиваются. Озорная, заряженная на счастье. Ну и что, что всю ночь не спала? Зато вот вам Сочи. А вот вам я, Егор Брагин. — А куда нам ехать? У нас есть бронь Росавиахима? Хорошо учишься, далеко пойдешь, качаю я головой и, притянув к себе, целую. Жду не дождусь, когда мы заселимся в отель. А бронь есть, конечно, вот она, здесь, хлопаю я по груди. Там во внутреннем кармане ветровки лежат наши паспорта и пачка денег. Поедем в Жемчужину или в Москву, говорю я. сориентируемся по обстоятельствам. Только смотри, сумочку из рук не выпускай. А то карманники здесь ушлые. Подходит автобус Желтый и карус с гармошкой. Дышать сразу становится не так приятно. Мы забираемся внутрь. Как так, такси нет? Охренеть, честное слово. Народу набирается довольно много. Нелетная погода была, говорит улыбчивый парень лет 30. Вот таксисты все и остались по домам. Но его прижимает к нам. Мы стоим у задней двери, рядом с одиночным местом, где обычно сидит кондуктор, но сейчас там занято. Мотает нас весьма основательно, еще и солярка несет капитально, так что удовольствие ниже среднего. «Девушка, вон место освободилось, садитесь, а то я вижу, вам нехорошо как-то», — говорит тот же парень и показывает на здорового дядьку колхозного вида лет 40, сползающего с кондукторского сиденья. Колхозник протискивается мимо нас, цепляя каким-то баулом. Явно не из Новосиба прилетел. Вообще не прилетел, сто процентов, местный. Блин, да осторожнее, дядя, ёпросоты. Пока я помогаю Наташке пробраться на сиденье, автобус останавливается. «Подскажите, здесь железнодорожная станция?» — тревожно спрашивает крепкая белокурая дама и начинает пробираться к дверям. Она успевает вырваться наружу со своим чемоданом, и дверь сразу закрывается. Автобус ползет дальше. Я стою рядом с Наташкой и любуюсь ею. Она ловит мой взгляд и улыбается, а потом, не сразу, через какое-то время, минут через пять, опускает голову и резко ее поднимает. «Егор!» Чуть не в панике шепчет она. Я слежу за ее взглядом и вижу... Твою ж дивизию! Аккуратную прорезь на груди. Как раз там, где были деньги и документы. Я резко разворачиваюсь. Дружелюбный, словоохотливый парень по-прежнему стоит здесь и, как ни в чем не бывало, улыбается. Он, сука. Во-первых, кроме него некому. А во-вторых, я по роже вижу он. Я отталкиваю мужика с чемоданом и протискиваюсь к парню. Сука, урою! Цужу я сквозь зубы. Ты чё, пацан? Делает он удивленное лицо. Укачала, что ли? Сейчас я тебя укачаю, козлина! Хриплю я и начинаю его ощупывать. «Дурак, что ли?» — в лицо мне смеется он. «Сука, сто процентов это он вот только куда...» «Остановите автобус!» — кричу я со всей мочи. «Человеку плохо! Наталья, скорее сюда, мы выходим!» Он же скинул мой портмоне колхознику. «Точно, вот я, лошара!» «Остановите автобус!» «Водитель сказал, здесь нельзя, за поворотом остановит», — передают мне. «Да скорее же!» Автобус пыхтит, стонет и останавливается. В кармане за поворотом мы вырываемся наружу. Идем, Бросаю я и, схватив за руку, тащу Наталью на противоположную сторону дороги. Отсюда открывается захватывающий вид. Только кому он сейчас нужен? Едет Волга. Я машу, но она, объехав меня по встречке, пролетает мимо. Козел! Ну давай же, блин, скорая помощь. Эти точно не остановятся. Я выскакиваю на дорогу и отчаянно машу руками. «Егор!» Кричит в ужасе Рыбкина. Скорая бьёт по тормозам, раздается скрип, свист и буханка останавливается в нескольких сантиметрах от меня. «Жить надоело!» Гневно кричит из окна водитель с грузинским акцентом. «Отец, помоги, подбегаю я к нему. Подкинь до вокзала, прошу тут всего-то километр, не больше, 3 рубля. На поезд, что ли, опаздываешь?» «Да». «На Сухум?» «Да». «Ну давайте, прыгайте, самоубийцы, все равно по пути». Я закидываю сумку и запихиваю Наташку, а следом забираюсь и сам. Лавка вдоль стены, носилки, оборудование довольно скромная Зато над лобовухой приклеен черно-белый портрет Иосифа Виссарионовича. «Куда едете?» — спрашивает пожилой грузин. «Прямо в Сухум?» — в Гагры, отвечая я. «Здесь народу много, а там спокойнее, да и лучше, если честно». «Что Гагры?» — машет он головой. «В Батуме надо ехать, вот где рай». Он пару минут расхваливает Батуми, а потом, резко остановившись, обрезает. «Выходите, приехали, вот ваш вокзал!» «Спасибо большое», — говорю я и протягиваю трешку. «Зачем обижаешь? Девушке хачапури купишь. Бегите скорей, поезд вон уже на перроне». И мы бежим. Хорошо, что у Наташки туфли не на каблуке, а что-то типа балеток. Надо её гардеробом. Блин, деньги сначала вернуть надо. А то с трёшкой особо не разгуляешься. Мы влетаем на перрон в самом конце и практически сразу попадаем в толпу людей. «Уважаемые пассажиры, с первого пути отправляется пассажирский поезд туапсе Абсесу Хуми. Будьте внимательны и осторожны», — объявляет диктор. «Я кручу головы по сторонам. Где этот колхозник? Где этот поц?» «Ищи того, что место уступил», — бросаю я. «Но моя подруга и так прочесывает взглядом все вокруг». Поезд дает гудок и начинает двигаться. Бля! Еще сумка здоровенная на плече. И он мог вообще не на вокзал пойти. Может уже... «Вот он!» — вскрикивает Наташка. Я смотрю, куда показывает ее палец. Точно. Он, сучонок. Поднимается в вагон и, прежде чем скрыться внутри, оглядывается, осматривая платформу. Не знаю, замечает он нас или нет, теперь уже неважно. «Скорее!» Я хватаю тащу Наташку со всей дури, но поезд уже движется. «Куда?» орёт проводница, стоя на откидной площадке со свернутым желтым флажком и проплывая мимо. Блин! Я закидываю сумку в дверь следующего вагона. Тут никого нет, и площадка откинута. Хватайся! Кричу я, хватайся! Зацепляю Наташкину руку за порочень и подталкиваю ее вперед. Держись! Нога соскальзывается со ступеньки. Подтягивай! Она справляется. Молодец. Встает на ступени и быстро поднимается наверх. Молодец, Наташка, молодец! Ладно, теперь я. Поезд все набирает ход, на ничего, ничего. Вот я уже цепляюсь за поручень, держусь, бегу рядом, примеряюсь, как лучше вскочить, и вдруг... Бах! А-а-а! Куда прешь? Я сбиваю с ног здоровенного мужика и сам падаю на асфальт, перелетев через него. Падаю тут же вскакиваю. Твою ж дивизию, нога! Единственное, что я сейчас вижу, это удаляющаяся подножка вагона и расширяющиеся от ужаса глаза Наташки.